«Угадали, старина», — ответил капитан с очаровательным простодушием. тысячи чертей. Но как я могу пройти мимо? Столь любопытное инженерное сооружение, вдобавок предназначенное для подачи сигналов в космическое пространство. Это вы ее придумали, Спенсер?» «Не могу приписывать себе чужих заслуг», — ответил инженер. «Идея принадлежит одному знаменитому американскому изобретателю, а я всего лишь технический исполнитель». «Ну, всё равно, какая разница? В любом случае, вы знаете об этом в восьмом чуде свете достаточно, чтобы...» «Дорогой капитан, поймите меня правильно, отчеканив инженер, хозяин всего этого, он небрежно повёл рукой вокруг, лорд Беннинг, что вы прекрасно должны знать». Его следоват совершенно не настроен давать подробное объяснение как туристам, так и пишущим для серьёзных изданий джентльменам. Он не терпит здесь посторонних. И сдаётся мне, он в своём праве, не так ли? Между нами говоря, крайне тяжёлый характер, сущий мизантроп. Но это опять-таки его право. Неотъемлемое право любого англичанина. Милорд терпеть не может посторонних визитёров. Чёрт побери, старина. Как ни в чем не бывало, воскликнул капитан. Вы же прекрасно знаете, что он сейчас в Лондоне, а? Мы могли бы коротенько побеседовать. Вы в самых общих чертах расскажете о башне и сигналах. Давайте внесем полную ясность, капитан, прерывал инженер. И если бы все зависело только от меня, я бы, наверное, потратил на вас немного времени. Но, к величайшему сожалению, я здесь не более чем наемный работник с четко очерченным кругом занятий и самыми недвусмысленными инструкциями относительно любопытствующих сторонних визитёров. Лорд Беннинг категорически не желает, чтобы по его владениям болтались неприглашенные лично им люди, и уж тем более приставали бы с расспросами. Моя личная позиция в данном случае не имеет никакого значения. Коли уж я связан контрактом со своим работодателем, поневоле вынужден скрупулезнейшим образом выполнять его указания, надеюсь вы понимаете мое положение, и знакомы с английскими законами, стоящими на страже частной собственности. «При необходимости вас могут проконсультировать на сей счет не только констебли в Норбридже и Шосбери, но и наличествующий в Шосбери судья. Я надеюсь, джентльмены, вы поняли меня правильно». Он едва заметно мотнул головой, и те двое здоровяков подошли почти вплотную, глядя с угрожающим видом. Инженер смотрел холодно и непреклонно, все так же улыбаясь с видом человека, собравшего все козыри. Конечно, эти субъекты представления не имели о некоторых разновидностях рукопашного боя появившихся в грядущем но какой смысл завязывать с ними потасовку должно быть и бы дошел думал о том же самом он пожал плечами вы меня разочаровали спенсер пойдемте джексон всего наилучшего джентльмены с издевательской вежливостью произнес имт спину инженер Капитан удалился от поместья, понурившись, сердито сшибая тростью головки ромашек. Лишь когда они отошли довольно далеко именовали миновали, сиреневое заграждение усмехнулся с прежним задором. прямо в шею вытолкали тервецы. Однако, этакая негостеприимная встреча еще не объясняет, почему пресса ни словечком не упомянула о башне. Должны были появиться журналисты, и даже если их всех до одного вытурили в шею, все равно башня не игрушка, в карман не спрячешь, ее прекрасно видно из границ Беннингских владений. Да и местные, ничуть не похожи на людей, давших жуткую клятву молчания, вы сами убедились. Но не считаете же вы, что журналистов всех до единого поубивали и закопали где-нибудь в лесу? Понятливо подхватил капитан, но, разумеется, не считаю. Это все-таки Англия, а не населенные людоедами Соломоновые острова. Пропавшего без вести журналиста непременно стали бы искать. А учитывая, что следом явились бы другие, и уж тем более нелепо считать, что их выслеживали в Лондоне и убивали, пока они не успели поделиться впечатлениями, вот уж во что решительно не верю. Это жизнь, а не очередной выпуск бесконечного авантюрного романа. Должно быть какое-то другое объяснение. Я эту вылазку и предпринимал главным образом для того, чтобы посмотреть, какие будут дальнейшие последствия, если они будут. Простите великодушно, что я подвергаю и вас риску, но нам ведь не привыкать. Служба такая». «Ничего», — махнул рукой поручик. «Бог не выдаст, свинья не съест». «Меня другое тревожит». Этот капитан Райт, за которого вы себя выдали перед инженером, похоже, персона известная. Они могут на два счета выяснить, что вы самозванец. Капитан звонко искренне расхохотался. «Да что вы, никакого самозванства! Видите ли, поручик, я и есть капитан Райт. Единственный и доподлинный. Хорошо продуманная личина, поверьте. Чистокровный британец». Но родился и почти всю свою сознательную жизнь прожил в Южной Америке. Так и служил в армии. Там и дослужился до капитана. И не так уж давно, влекомый то ли мистическим золом отчизны, то ли стремлением к перемене мест, поселился в Англии. В круги высшей аристократии пока что не вхож, но в обществе принят. Ну кто же не знает эксцентричного, чудаковатого капитана Райта? Молодой человек помешан о технических новинках, аэропланы, автомобили интересные изобретения. Регулярно пишу статейки и обзоры для полудюжины газет и журналов. Сам что такая-такая конструирую у себя в сарае. В Англии хватает подобных чудаков, так что один лишний ничуть не повлияет на ход истории и никаких изменений в линиях времени не вызовет. Рассчитано нашими учеными одним словом ей есть пользующаяся некоторой известностью в свете капитан райт довольно знаменитая фигура которой никак нельзя всаживать вульгарный нож под ребро и сбрасывать заброшенный колодец а почему я доктор для пущей спектабельности мистер джексон фыркнул капитан доктор в англии олицетворение солидности Вряд ли кто-то здесь захочет воспользоваться вашими профессиональными услугами, так что долго еще сможете расхаживать неразоблаченным капитан Райт и доктор Джексон, джентльмены, путешествующие для собственного удовольствия. Очень по-английски знаете ли. «Вам виднее», — сказал поручик. Этот чертов инженер, конечно же, при первой возможности донесет своим главарям, что на сей раз ими заинтересовался необычный обычный а знаменитый капитан Райт. Вот именно, усмехнулся капитан, тут к гадалке не ходи, донесет. А если он один из говорей что вполне может оказаться, то задача еще более упрощается. Посмотрим, появятся ли какие-нибудь интересные визитеры. Кстати, мне только что пришло в голову. Рядового репортерушку вовсе не обязательно убивать или запугивать, его просто-напросто можно купить за довольно скромную сумму со всеми потрохами. А вот с капитаном Райтом, который, как всем известно, располагает некоторыми средствами, этот приемчик не пройдет. Обеспеченных джентльменов с безупречной репутацией как-то даже и не принято подкупать, это неприлично в конце концов, решительно идет вразрез с английскими традициями. Он улыбнулся с этой хищной мечтательностью. А хорошо бы к нам заявился Альф. С обычным человеком приходится осторожничать. Придется долго просчитывать, насколько его изъятие повлияет на ход истории. Просчитывать, наблюдать в грядущем. А вот альва можно без всяких церемоний скрутить и засунуть в зверь. Этих тварей официально как бы не существует, сами понимаете. Резонно. — согласился поручик. — Думаете, кто-нибудь нагрянет в гости? — Уверен. И вряд ли начнет стрелять с порога или бросать бомбы. Наверняка заявится с какими-то предложениями. Но не могло так обернуться, чтобы ни один журналист до сих пор не пронюхал. Не верю я в такое. — Должен кто-то прийти и предложить какую-нибудь сделку. — Смотришь? И появятся ниточки. До вечера нас вряд ли побеспокоит. А завтра с утра надо ехать в Лондон. Там надо полагать нас кто-нибудь навестит. Благо мой адрес можно отыскать в известном справочнике. Я его нисколечко не скрываю. А что в Лондоне? Не знаю пока. Может быть, что-то интересное и появится. Я поднял на ноги всю свою тамошнюю агентуру. Они пытаются выяснить все, что возможно, о связях и знакомствах лорда Беннинга. До этого он в поле зрения не попадал. ну казалось, совершенно бесцветная личность, скучная и неинтересная. Должны остаться отличные следы, глубокие, четкие. Не Альва же ему строили башню они еще дои исторические времена разучились уж вы это знаете башню строили люди Значит остался широченный след, подрядчики, торговцы железом и электрическим оборудованием, фабриканты, а самое главное те, кто все это оплачивал. Я так думаю, никаким альвам и никаким заговорщикам не под силу уничтожить всю эту массу бумаг и убрать свидетелей. Очень уж грандиозное предприятие неминуемо привлечет внимание.